Глава 21 первая Вера, если ты думаешь, что это звучало глубокомысленно и значимо, ты ошибаешься. Илор посмотрел на меня. Халент ты и все свои сокровища подготовил для переноса? Да. Я доставлю их в твою комнату в малой цитадели. Вздернув подбородок, он вышел из башни. Я развернулась к двери на лестницу вниз и даже успела выйти, Пока Вера с грохотом сгружала сундук на пол. Она догнала меня на первом железничном пролете: Хален! Вера ухватила меня за плечо, разворачивая к себе, смотрела сверху, прикусив губу. Выражение нерешительности было настолько нехарактерно для Веры, что мне стало почти любопытно: Ты подумал над моим предложением: Это она о браке или взятии ее в любовнице? Нет. Решила ответить честно. Было как-то не до этого, да и обстоятельства изменились. Дрожь пробежала по земле, тряхнула башню. «Мне, в общем-то, не нужен мужчина, я и так обойдусь». Вера не пыталась кокетничать, она возвышалась надо мной. Статная, прямая, прекрасная и серьезная. «Но мне нужно положение в обществе, которое позволит заниматься своими делами, не отвлекаясь на борьбу с женишками». И Лор не может тебя выгнать. Знаю, знаю, что он не будет делать нашу жизнь невыносимой не только потому, что это запрещено законом, но и потому, что он не воюет с женщинами. Но теперь у него есть избранное, и это меняет все. Да и женихи снова активизируются. Я же могу быть полезной, могу вести хозяйство, организовывать приемы, могу даже процент от своих доходов отдавать. Мне просто нужна защита». «Трудно быть с драконессой. Трудно!» Вера слабо улыбнулась. «А ты не хочешь пожить в каком-нибудь из признанных миров? Есть такие, где твой пол не будет иметь значения». Шире улыбнувшись, Вера засмеялась, встряхнула роскошными волосами. «Нет таких мест, где пол не будет иметь значения, особенно если женщина красива, а я, увы, отношусь к числу именно таких». «Везде найдутся мужчины, которые за отказ устроят мне тяжелую жизнь». В ее словах была горькая правда, и хотя в других мирах драконов меньше, даже обычный человек, имея власть и деньги, мог устроить ей проблемы. Ее желание найти покровителя вполне разумно. Предложение оплачивать услуги защитника тоже показывает ее благоразумие, хотя уверена, она могла бы сама справиться с этой задачей. «Просто ей легче купить помощь. Если не будет других вариантов, я помогу». «Спасибо». Вера соскочила на одну ступень со мной и обняла крепко-крепко. В своем оцепенении я не успела среагировать и просто стояла, пока она меня тискала. «Ты просто прелесть, я всецело понимаю Элорчика». «Хорошо, что Элор не видит этого понимания». Еще раз меня стиснув, Вера побежала наверх и скрылась за дверью. На мой взгляд, и лорд допустил большую ошибку, связавшись с Диорой и Сирен. Если бы он не упирался в скудоумие женщин, она могла бы стать ему идеальной спутницей, лучше, чем я. Думаю, и обязанности секретаря она вполне достойно исполняла бы, если бы и лорд дал ей шанс. Отбросив эти мысли как бесполезные, Я спустилась вниз и открыла дверь. Зал освещали магические светильники. Три малышки Тордосов носились вокруг стола с тарелками, раскинув руки, смеясь и повизгивая. Сидящие на кровати родители следили за ними с радостью и нежной гордостью. И я пожалела, что на мне сейчас абсолютный щит, не позволяющий ощутить тепло и воздушную радость этих эмоций. Это беззаботное детское счастье и родительскую нежность, этот свет, исходящий от простых людей, воли судьбы запертых в сокровищнице дракона и даже в этот трудный час способных радоваться тому, что они просто живы. Меня захлестнуло горькой убийственной завистью, а затем старшие тордосы увидели меня, зашикали на девчонок, те побежали к ним, прижались, укрываясь в объятиях родителей. И ядовитое очарование их беззаботного счастья растаяло. Мир снова потускнел. «Дворец эвакуируют», — сообщила я. «Выходите. Думаю, вам можно не особо бояться мести культа. Им сейчас не до вас». Тордос поднялся, неуверенно произнес. «А как же? Что нам делать? Вы нас просто отпустите?» Во мне снова всколыхнулась темная зависть, но я подавила ее» заставила себя вернуться в конструктивное русло, подумала, ответила ровно. «Вас доставят в безопасное место, домой вам пока возвращаться небезопасно, а вас позаботятся». Внутри все жгло, не яростью, а каким-то бессилием, тоской. Не знаю, но лучше было то опустошающее равнодушие, которое владело мной прежде. «Я буду ждать наверху» предупредила я и вышла из сокровищницы Илора. Мне нужен был свежий воздух, но даже свежий воздух не помог мне прийти в себя и избавиться от тошнотворных ощущений. Турдосов я отправила на дирижабле вместе со слугами, которые не понадобятся в малой цитадели. Малышки радовались, как дети, которыми они, собственно, и являлись. Они с восторгом раскачивали корзину, поднимавшую их к темной люльке, охали и ахали, совершенно не замечая, что дворец, которым они восхищаются, умирает от нехватки магии. Затем я просто стояла на лужайке, провожала взглядом уплывающий дирижабль. «Как дела?» Дареон подкрался незаметно, и я вздрогнула. «Как у меня дела?» «Плохо!» «Ужасно, я бы сказала!» «Могло быть лучше», — ответила вслух. Дирижабль съеживался на фоне неба, наровил раствориться в его синеве. Землю тряхнуло, напоминая о надвигающейся войне, срочных делах, но мне было как-то все равно. Дарион! И тоже подобрался незаметно. Я развернулась. Он улыбался несколько натянуто, и рыжие пряди дрожали на ветру. Ну что ж, буду считать это прогрессом, Хален. Прогрессом? Уточнил Дарион, убирая руки за спину. Внешняя беззаботность давалась ему с трудом. В каком смысле? Когда отворачиваешься от холена, и лор подошел ко мне и обнял за плечи или оставляешь за каким-нибудь явно безопасным делом есть риск внезапно найти его потом среди трупов вампиров. Но найти его с тобой это определенно прогресс, а сейчас нам пора на службу. Отсулетовав Дариону, Илор активировал телепортационное заклинание, и нас окутало золотое пламя, Тряхнуло, перекрутило и выплюнула на пол в сумрачном телепортационном зале ИСБ. В этой нестабильности магии определенно есть что-то привлекательное. Протянул оказавшийся подо мной Илор и погладил меня по спине: Так лежал бы и лежал. Приподнявшись, я осмотрела на него. «Илор на меня. А если кто-нибудь зайдет?» Даже в апатичном состоянии до меня добралось любопытство. Буду громко жаловаться на то, что с нынешними колебаниями магического поля совершенно невозможно телепортироваться. Илор чуть прищурился. Волосы разметались вокруг его головы ореолом, словно лучи вокруг нарисованного солнца. «Ну или скажу, что под тобой хорошо лежать» если ты меня за это не покусаешь». Он продолжал меня поглаживать. Кажется, мало ему было контакта с многоликой, слишком мало. Я могу не только кусать. Я провокационно потерлась об него бедрами. Сейчас у меня был лишь плотный гульфик, но и этого Элору хватило, чтобы смутиться. Не знаю, что бы он сказал на это, но вдруг его лицо вытянулось и побледнело, а тело окаменело от напряжения. Безна их всех побери!» — воскликнул Илор, садясь, и мне пришлось слезть с него. Безна. Мы встали одновременно, лор отступил от меня и исчез во вспышке золотого пламени, оставив меня гадать, это он так сбежал или действительно случилось что-то страшное.